Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, кабинет директора ФСБ. Надев очки, директор ФСБ в течение нескольких минут внимательно изучал список американцев, прилетевших сегодня в Москву на международный экономический форум. Все это время Кондратьев и Жмых сидели молча погруженные в собственные мысли. Наконец директор оторвал глаза от списка и, взглянув на подчиненных, произнес. Судя по тому, что здесь написано, все приехавшие солидные и компетентные экономисты. «Вы правы, не придерешься», согласился с выводом начальника Кондратьев. «Мы пытались пробить их непосредственно по месту их работы, на сайтах их университетов и научных центров там тоже никаких зацепок». А времени на подробную их проверку у нас, увы, нет. Если среди этих людей есть сотрудники ЦРУ, то вряд ли стоит надеяться, что им не придумали соответствующих биографий, вывесив их на нужных сайтах, откладывая список в сторону, произнес директор. Другое дело, что очень быстро они это сумели сделать, и людей подобрать, и места им в делегации выбить, и биографии придумать. Может, мы ошибаемся, шарахаемся от каждой тени? Все может быть пожал плечами Кондратьев. Кроме своей интуиции мне пока не на что опереться. И что же она вам подсказывает? Что среди этих делегатов вполне может прятаться человек, под внешностью которого Вишнев может покинуть пределы нашей страны. Поэтому мы с Глебом Сергеевичем и решили повнимательнее присмотреться к ним, а вернее к мужской половине делегации, поскольку те три дамы, которые фигурируют в списке, вряд ли смогут подменить нашего клиента. «Вы же сами говорили нам про авантюризм американцев», напомнил Кондратьеву его собственные слова директор. «Говорил, но всему есть пределы», по лицу генерала пробежала тень улыбки. «Вторая серия фильма Тутси здесь явно не получится. Сделать из мужика женщину, конечно, можно, но слишком велик риск, да и времени у наших оппонентов не было, поэтому эту версию мы отмели и сосредоточили свое внимание на представителях сильного пола». Выделив из них четверых, по своим внешним данным, они ближе всего походят на Вишнева. Для этого четверо наших сотрудников уже внедрились в число участников экономического форума и начали свои наблюдения за названными объектами. Помимо визуального наблюдения, какие меры еще избраны? Оперативную технику в их гостиничных номерах мы не ставили из-за хлопотности такой установки. Нужные нам объекты поселились в отеле «Ленинградская Хилтон» Что на Колончевке Сняли 8 представительских номеров на VIP-этаже. Если устанавливать технику, то надо будет охватить сразу 4 номера, а это увеличивает риск попасться на глаза. Поэтому мы пошли другим путем. Слушаем объекты на удаленном расстоянии через их мобильные телефоны. Но пока положительных результатов нет. Из этих четверых американцев кто-то вызывает наибольшее подозрение? Это профессор экономики из Гарвардского университета Дэв Саммерс. Он неоднократно приезжал в Москву, а впервые это случилось в первой половине 90-х, когда он был консультантом у наших чекакских младореформаторов. По нашим сведениям, Саммерс представлял интересы американского агентства USAID, связанного с ЦРУ. «Не слишком ли явно это для американцев?» – усомнился в версии Кондратьева директор ФСБ. «Разделяю ваши сомнения». Но присмотреться к нему все же стоит, тем более, что внешне он вполне подходит под параметры нашего перебежчика. А кто вам помогал определять эти внешние параметры? Привлекли одного человека из наших поисковиков. Встреча со специалистом по гриму из оперативно-поискового управления ФСБ Матвеем Георгиевичем Корзуном у Кондратьева состоялась час назад, пока он поднимался в лифте, Генерал разложил на столе фотографии всех 15 американцев, которые ему незадолго до этого принес жмых. Фотографии были, что называется, с пылу с жару. Всего лишь пару часов назад сотрудники ФСБ незаметно сняли в аэропорту на видео прибытие американской делегации, после чего сделали несколько десятков снимков, на которых члены делегации были запечатлены в разных ракурсах. Едва гость переступил порог его кабинета, Генерал пожал ему руку, сразу же подвел к фотографиям и безо всяких предисловий заявил. «Матвей Георгиевич, время у нас ограничено, поэтому буду предельно лаконичен. Помогите, пожалуйста, выбрать из этих людей, изображенных на фото, того или, может быть, тех, под кого можно загримировать вот этого человека». И Кондратьев ткнул пальцем в фотографию Вишнева, лежавшую отдельно от остальных. Взяв указанное фото со стола, Корзун внимательно посмотрел в лицо, после чего перевел взгляд на фотографии американцев. Начал он с первого, которым был глава делегации, пышнотелый мужчина со слегка косящим взглядом. Указав на него пальцем, Корзун заявил. «А этого толстяка вы могли бы и сами отсеять. Ни лицом, ни телосложением он на вашего героя явно не похож». «Мы его и отсеяли», — улыбнулся Кондратьев а показали, чтобы вам было с кого размяться. «Спасибо за заботу», — без тени улыбки на лице произнес Корзун, переводя взгляд на следующее фото. «Этого тоже можно отбросить, слишком худосочный. Да и лицо вытянутое, щеки впалые. Третий тоже не наш клиент. Лицо круглое, уши оттопыренные, зайчья губа. Нет, не подходит. А вот следующий другое дело. Тот же овал лица». Уши и нос похожи, только лоб повыше, но его можно спрятать, если слегка изменить прическу. Короче, этот годится. Кондратьев взял со стола указанную фотографию и оставил ее у себя. А корзум продолжил осмотр, медленно двигаясь от одной фотографии к другой. В итоге, спустя 20 минут, в руках у Кондратьева оказались еще две фотографии мужчин, в которых мог перевоплотиться Вишнев, в том числе и Дейва Саммерса. Наконец, на столе остались два разных снимка последнего из членов делегации, Патрика Моргана, он же Клайв Флиндерс. На одном фото он катил позади себя чемодан, снимок демонстрировал его телосложение, на другой было изображено его лицо крупным планом. Этот человек, ростом и элементами лица, походит на нашего клиента, но некоторые статические данные, а также функциональные, не совпадают, исходя из этого... «Извините, Матвей Георгиевич, за мою дремучесть, что имеется в виду?» – перебил гримера генерал. «Функциональные данные или динамические – это походка человека, осанка, мимика и так далее. Статические данные, они же анатомические, определяют пол человека, его возраст, телосложение, элементы лица и так далее. Так вот, у этого человека телосложение подкачало. У вашего клиента спортивное тело. А этот человек сутулый, полноватый, видимо, большой поклонник Макдональдсов. Значит, двигаться должен иначе, динамика другая. Но походку можно перенять. Вы правы, функциональные признаки внешности могут быть легко изменены, но совсем изменить их невозможно, они так же устойчивы, как и неповторимы. Другое дело, отличить их может только специалист. Хорошо, что вы об этом вспомнили. У меня к вам предложение, Матвей Георгиевич. Помочь нам сегодня с задержанием этого человека. И Кондратьев вновь указал на фотографию Вишнева. Увы, но сегодня никак не получается. Через три часа улетаю в Ленинград. Отменить поездку не получится? Нет, еду на похороны. Единственная тетушка отошла в мир иной. Соболезную. А почему Санкт-Петербург для вас по-прежнему Ленинград? потому что родился я именно в Ленинграде, и родня моя погибла в ленинградскую блокаду, а не Санкт-Петербургскую. Тогда, может быть, кого-нибудь посоветуете взамен себя? Это пожалуйста. Например, Игорь Андреевич Лобоцкий, прекрасный специалист. Но что конкретно от него потребуется? Мы поставили возле входа в американское посольство временный пропускной пункт, с помощью которого пытаемся не допустить выхода перебежчика на свободу. На этом КП и посадим вашего специалиста, чтобы он смог визуально отличить нормального человека от загримированного. А много ли у Лобоцкого будет времени? Я это говорю, потому что время на освидетельствование вашего клиента должно быть как можно большим. Все-таки, как я понял, гримировать его тоже будет профессионал, и у него для этого будет максимально возможное время. У нашего специалиста оно будет? Думаю, что нет. Тогда задача усложняется. — покачал головой Корзун. — Дело в том, что противная сторона будет работать на славу. Чтобы такую работу разоблачить, мало одного лишь визуального контакта. Нужен контакт тактильный, то есть пощупать надо. Например, подергать за постеж. — Извините, за что? — За наклеенные усы, бороду или парик. — Кто же нам даст пощупать иностранных подданных? — Об этом и речь. В таком случае полного успеха гарантировать нельзя. — Сегодняшние технологии позволяют использовать такие средства, которые могут скрыть на лице человека даже такие сильные дефекты, как родинки, бородавки и большие фибромы. Причем даже опытный гример этого не заметит. Короче, наука в этой области шагнула сильно вперед. В мою бытность гримером на Мосфильме такого, например, не было. «А что было?» – поинтересовался Кондратьев. «Кустарное производство», – улыбнулся Корзун. Помните знаменитый сериал про цыгана Будулая? Чтобы сделать ему седину, приходилось тональный крем белого цвета смешивать с бензином и этим красить волосы. Бензин испарялся, а на волосах оставался белый налет, похожий на седину. А чтобы сделать волосы черными, приходилось обжигать обыкновенную пробку от бутылки и этим веществом красить волосы. Вечером все это приходилось смывать поскольку пачкалась не только одежда, но и постель, на которую ложился артист. Заметьте, что это все было совсем недавно, какие-то три десятка лет назад. Но кино-то в итоге получилось потрясающее, засмеялся Кондратьев. Сегодня техника грима достигла небывалых ранее высот, а кино измельчало, по большому счету смотреть-то нечего. Здесь я с вами полностью согласен, и по лицу гримеров впервые за это время пробежала улыбка». Но вернемся к нашим баранам, а точнее вот к этому, и Кондратьев взял со стола фотографию Флиндерса. Итак, ваш вывод по нему отрицательный. Мой вывод двоякий. Лицом это наш клиент, а вот фигура подкачала. Но фигуру можно искусственно изменить, например, вставить под одежду специальные прокладки. Или накладной живот. Сейчас такие наловчили сделать, не отличишь от настоящего. Однако есть риск разоблачения в аэропорту, а этот баран, как вы выразились, кордон в аэропорту благополучно миновал. Может, просто повезло? Согласен, но риск-то такой изначально был. Получается, ЦРУшники закрыли на него глаза, понадеявшись на авось? А если бы в аэропорту не прокатило? Срыв всей операции? Это вы так рассуждаете, поскольку привыкли мыслить рационально. А если в ЦРУ операцией руководит авантюрист – «Любитель нетрадиционных подходов?» «В таком случае накладной живот – самое подходящее для него средство сбить нас с толку. К тому же наш авантюрист мог пойти и от другого, послать сюда этого пузатика, а накладной живот нацепит на себя перебежчик». «Но риск разоблачения в аэропорту все равно остается». «Опять вы мыслите рационально!» – рассмеялся Кондратьев. «Таким уж родился!» – развел руками Корзун. «Короче, мое мнение вы знаете. Какое примете решение?» Генерал ответил не сразу. Сначала перебрал одну за другой фотографии трех американцев, которые держал в руках. Потом перевел взгляд на фото Моргана Флиндерса, после чего заключил. «Оставим этого барана в списке подозреваемых на последнем месте. А первыми пойдут вот эти трое». Отобранные корзуном фотографии Кондратьев и принес директору ФСБ, достав их из своей кожаной папки. Взглянув на изображенных на них мужчин, директор спросил, какой из них Саммерс? Тот, что на первом фото, с усиками. Из него можно сделать Вишнева? – удивился директор. Опытный гример может сделать из него даже нас с вами. Пожав плечами, хозяин кабинета внимательно просмотрел остальные фотографии, затем задал новый вопрос. – Итак, по этим людям у нас пока нет никаких результатов. Совершенно верно, но люди трудятся. Думаю, часа через 2-3 они представят нам свои подробные отчеты, которые мы незамедлительно вам перешлем. Но если ваша версия верна, то когда Вишнев сможет предпринять попытку выбраться за пределы посольства? Полагаю, уже сегодня, после окончания светского раута. Поэтому мы с Глебом Сергеевичем и хотим попросить вас облегчить нашим людям задачу, добиться разрешения установить на пропускном пункте у входа в посольство, дактилоскопическую аппаратуру. «Вы в своем уме, Федор Иванович?» В голосе директора сквозило не столько удивление, сколько негодование. «Мы и так ходим по лезвию ножа, спровоцировав международный скандал. Американцы чуть ли не ежечасно бомбардируют наш МИД нотами протеста, требуя снять блокаду с их посольства. В итоге мы пошли им навстречу, смягчили блокаду, согласившись на файерплей. Теперь их автомобили не досматриваются» как вдруг появляетесь вы со своим предложением вновь закрутить гайки, дактилоскопировать всех людей, входящих и выходящих из американского посольства. Мы предлагаем такой вариант, исходя из того, что Вишнев нужен нам до зарезу, причем не только нам, но и на Старой площади вместе со Смоленской сенной. А раз так, значит, надо использовать любые возможности для его поимки. Пусть для этого придется дактилоскопировать даже всех людей, проходящих мимо американского посольства. Никто не спорит с тем, что Вишнева кровь из носу надо непременно схватить. В попытке унять свое раздражение, директор поднялся из-за стола и подошел к окну, выходящему на Лубянскую площадь. Но никто не позволит нам превышать свои полномочия, способствуя дальнейшей раскрутке этого скандала. Мне уже было заявлено, что побег Вишнева лежит целиком на нашей чекистской совести, поэтому выбираться из этого дерьма мы должны самостоятельно. Так что забудьте про дактилоскопию, Федор Иванович, и обходитесь теми средствами и возможностями, которые есть под рукой». Сказав это, директор замолчал, уставившись в окно. Затем уже более спокойным тоном спросил. «Что с ящиком в Шереметьево? С ним что-нибудь происходит?» «По-прежнему стоит без движения», — сообщил Жмых, «причем как внешнего, так и внутреннего». Нашим спецам так и не удалось подобраться к нему и прозвонить на предмет возможного нахождения там человека. Почему? Возле ящика постоянно находятся двое сотрудников американского посольства здоровые такие шкафы из числа морских пехотинцев. Ящик стерегут, аки цепные псы. Сколько таможня может его мурыжить? Еще на пару дней ее возможности хватит, хотя американцы давят и грозят международным скандалом если к завтрашнему дню мы не выпустим их в Ализу в Штаты. Что от Максимова, вновь перевел взгляд на Кондратьева директор, сообщает, что наш друг передал информацию о том, что фараона должны вывести в ближайшее время. А конкретно, в какое время, каким способом? Пока информация обтекаемая, но то, что это должно произойти очень скоро, факт установленный. Он уверен, что наш друг не водит его за нос. А какой ему смысл? Нет, это исключено. Максимов плотно насадил его на крючок, так что сорваться с него он никак не сможет. Наш друг слишком дорожит своей жизнью, чтобы в его положении играть с нами в какие-либо игры. Просто на данный момент он, видимо, действительно не владеет всей информацией по фараону. Но будет стараться завладеть, поскольку условия, в которые его поставил Максимов, весьма жесткие. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вернее, электрический стул. Выслушав доводы Максимова, Директор вернулся к столу и опустился в кресло. Взяв со стола карандаш, он сделал какую-то пометку в своем настольном календаре, после чего произнес. «Следующий доклад от вас жду через три часа, а пока все свободны».